Покинув борт самолета, я осмотрел поле и строение Минского гражданского аэродрома. 12 дней меня тут не было, и вернулся я загоревшим, отдохнувшим и довольным. Вернулся сознательно, хотя знал, что тут вскоре будет. Красная армия, отступая, побросает здесь множество имущества, а я толовиком собирался стать, вот и буду собирать то, что пригодится. Я за эти 12 дней, или 10, если быть точным, качал хранилище и взор, как сумасшедший, и исцеление тоже. Результаты есть. Хранилище у меня раскачано на 3607 кубов. Взор на 216 метров. Причем открылась дополнительная опция ⁇ Кошачий глаз ⁇ Я вообще не знал, что у взора опции есть. Думал, как у хранилища. Качай дальность, как объем и все. А тут такой приятный сюрприз. Опция позволяла видеть в темноте, как днем, причем в цвете. Не знаю, почему ее так назвали, но пусть будет. Очень полезное умение. Всего появилось пять опций, но четыре пока закрыты, а пятой вот пользуюсь. По исцелению тоже есть подвижки. Открылись еще два умения в лечении – среднее исцеление и средний лечебный щуп. Это те же опции, только работают лучше, помощнее, и энергии тратят меньше. Кстати, длань Господня, о которой Михаил говорил, тоже была в списке умений исцеления, но она самая последняя. А так я себя полностью восстановил, даже пару раз сам раны себе наносил, чтобы качать исцеление. Вполне прокачал, судя по открывшимся опциям. Я теперь и пулевое ранение залечить смогу. Не сразу, а за сутки. Но даже шрама не останется. А вообще, как все проходило? Добрался я воздухом до Сочи. Утром как раз свело там был. Договорился с местным шофером, тот на грузовичке отвез меня в город и помог найти и снять комнату в домике одинокой старушки. Она готовила завтраки и ужины, а обедал я в открытом море. Вот так у меня в режим вошли отдых, тренировки и кач. Утром, как светало, я бегал к школьному стадиону, до него 3 километра было, там спортплощадка имелась, турники, занимался зарядкой, тренировался, потом возвращался бегом, завтракал и на арендованной у местного жителя большой лодки с парусом уходил в море, благо все эти дни стояла замечательная погода. Загорел до черноты, шкура дважды облизала, на лодке даже без трусов загорал. У старушки я сарай арендовал, там все покупки и выложил. Молоко и сметану в обеденное время в море доел. Рис, котлетки и подливу с компотом тоже хватило вполне. В общем, хранилище было пустое. Порторга и троих его подручных отправил на дно моря, сняв с них все ценное. Демидова прежде допросил по поводу дворянства. Тот признался, что это он от злости бросил. Никаких доказательств не имелось. Снял с них два нагана и двенадцать запасных патронов. Мое первое огнестрельное оружие. А 2000 рублей, которыми Демидов собирался заплатить за мое убийство, стали приятным бонусом. Снял я с них действительно все. Одежду, обувь, наручные часы порторга тоже, они приметные. Снятые вещи продал на местном рынке, деньги мне были нужны. Настолько, что когда я вернулся в Минск, в кармане полтора рубля оставалось мелочью. Я даже продал все то, что в Минске приобрел, включая палатки и посуду. Почему? Я делал покупки, которые еще долго не сделаю, находясь вдали от Черного моря и юга. Рыба – это само собой. Но еще я приобретал сухофрукты и орехи. Сезон сбора фруктов еще не начался, а сушеные фрукты мне вполне подходили. С разнообразием сухофруктов были проблемы. Всего 4 наименования. Если по списку, то я приобрел следующее. 11 мешков грецких орехов. 29 мешков с изюмом, светлым и темным. 32 мешка с курагой. 8 с черносливом, 12 с грушей. Еще купил 2 корзины с финиками, контрабанда из Турции, но зато их так можно есть, мытые. Также приобрел 12 больших 10-литровых кувшинов с красным вином и 3 с белым. Домашние вина, чача, общий объем 150 литров. Из рыбы взял 12 200-литровых бочек кефали. Рыба свежая, живую грузили. Сейчас достану, так биться начнет. Вон, пленников когда доставал, Так те сразу в бой кидались. Для них мгновение прошло с момента пленения. Я их вырубал и допрашивал. Они подтвердили, убийство планировалось. Только оплата была 500 рублей. Оказалось, Демидов с Филатова 2000 стряс и полторы планировал себя забрать. Видимо, за идею. Так вот, про рыбу. Купил я 12 бочек живой кефали, 20 скумбрии, сельдь, 2 200-литровые бочки, 8 бочек камбалы, живых осетров, 40 тушь, и две бочки небольших. Это все была живая рыба, а еще веленый взял 26 мешков, разной ассорти, можно сказать. Я пристрастился к сушеной рыбе, пока жил в Сочи. Купил также и соленый, 6 бочек сельди. Копченых осетров взял 10-метровых туш и икры, 3, 50 литровых бочонка. Не хватит денег на все это? Есть такое дело. Однако мне повезло, я снял параметры с ноганов. Настроил взор на постоянный поиск оружия, и тот искал. Срабатывал часто, но обычно на оружие у военных или сотрудников милиции, да несколько раз у приблотненных парней оружие оказалось. Но однажды взор засек оружие под землей, схрон в катакомбах. Тут небольшие пещеры на окраине были, рядом со школьным стадионом. Я нашел полузаваленный вход, проник внутрь, и вскоре обнаружил склад оружия, небольшой, всего 10 единиц, 6 винтовок, карабин, 2 нагана, И, кажется, браунинг. Состояние за 20 лет, а оружие явно со времен гражданской. Было так себе, место-то сырое. Да и патроны, немного их было, отсырели. Но зато имелся саквояж. Сырые склизкие царские банкноты меня не заинтересовали, а вот золотые и серебряные монеты вполне. Было их немного, но на вышеописанные покупки хватило. Ах да, в Сочи я нашел спортклуб. Тут была боксерская секция, мешки, скакалки и перчатки — то есть все, что мне необходимо, включая спарринг партнеров. С шестого дня отдыха после зарядки я отправлялся уже не к арендованной лодке, а сюда, и молотил грушу или стоял в спарринге с кем-нибудь из местных. И только после обеда уже выходил в море до наступления темноты. Местный тренер, узнав, что я лишь отдыхающий, погрустнел. Он моей техникой всерьез заинтересовался. Я объяснил ему, что меня научили кубинские товарищи, у них свой стиль боя. Это действительно так. Я учился по их программе, но в будущем. На зоне боксеров хватало, мы образовали свою силу. Старшим у нас был дважды чемпион России и бронзовый призер Олимпийских игр. Он сидел за убийство. В ресторане, будучи пьяным, забил двоих. Отморозок спортивный, но действительно профи своего дела. Пусть грузин, я их недолюбливаю, но все равно за пять лет совместных тренировок на зоне я сильно поднял свои умения и знания в боксе. Думаю, легко в будущем на мастера бы сдал. Но тут у меня вообще достойных соперников не было. Я всех валил, даже тренера. Тот умный, поглядел со стороны и, прогнав всех, вышел против меня, чтобы в случае проигрыша этого не видели его подопечные. Тут не то что позор, но потеря авторитета неприемлемо. Свалил я его на шестнадцатой секунде. Техника моя была на три головы выше, и это с дубовыми мышцами и связками, которые только-только начали приобретать пластичность. Перед отъездом я ночью угнал морской рыболовный баркас. Его уже три года как не использовали, переделали для обычной рыбалки с удочками и выходов в море, отдыхающих катали. Рыбой он почти не пах. Я его оснастил и убрал в хранилище как раз за час до вылета самолета. Вот и все. Собрался и, имея при себе лишь портфель со сменой белья, вылетел в Минск. А утром, 20 июня 1941 года, сошел на бетонный аэродрома. Доехав на автобусе вместе с другими пассажирами до центра Минска, я вышел и, осмотревшись, направился на местный рынок. Было раннее утро, город только просыпался, но, думаю, рынок должен работать. Добравшись до него, я осмотрелся и довольно кивнул. Все, что нужно, тут вполне можно было приобрести. У меня есть двое суток на подготовку, и я собирался использовать их по максимуму. Рынок был мне необходим для покупки свежего продовольствия. Да, я знал, что смогу многое получить бесплатно, просто собрав брошенное советскими войсками при отступлении или бегстве, что будет вернее. Однако не все можно так найти. Свежее мясо, яйца, копченые окорока я собирался приобрести тут. Да, денег не было, но я знал, где их взять. Клады. Ночью пойду на дело. А пока полдня потратил, делая заказы. Одних яиц свежих собирался купить почти пять с местной птицефермы привезут. И еще три тысячи домашних свежеубиенные тушки кур, свиней и бычков. В общем, солидно получается. Одного соленого и копченого сала выйдет под четыре сотни кило. Без шуток. А сырое масло с молоком То — то-то. У меня с собой бутерброды были. Хозяюшка сделала, когда я Сочи покидал. На день хватило. А после полудня я пошел на дело. У меня было несколько планов, как заработать. Можно сейф сберкассы вскрыть, однако это воровство. Были бы тут немцы — другое дело. Но сейчас нельзя. А вот поиски взором нычек из хронов, оставленных из гражданской, это отличная идея. Именно на эти находки я и рассчитывал, когда делал заказы деревенским и торговцам на рынке. То, что находки будут, я знал. Пока по городу носился, приметил две на чердаках. Только пока не доставал, а вот сейчас пора. Пробежался по тем двум, по пути обнаружив еще одну, и забрал. Царские банкноты не интересовали, хотя они встречались но было также много золотых монет, ювелирных украшений и других ценностей. Оружие было, морской офицерский кортик, браунинг в отличном состоянии и в запасе полсотни патронов к нему. К полуночи таким образом семь схронов нашел и вскрыл. Дважды хозяев будил, еле смог уйти. Наутро проснулся я затемно, как по заказу, и побежал на окраину города. Я там договорился об аренде склада на двое суток, Хотя пользоваться им буду всего несколько часов, пока не приобрету все заказанное. Я голоден был. Бутерброды съел. А деньги хоть теперь и имелись, но купить пока было нечего, так как магазины и чебуречные закрыты. Менять золотые монеты на те, что были в ходу, не придется. Один из хронов оказался свеженьким. Там были советские рубли и монеты, около полутора тысяч. В случае чего за товар я находками платить буду. Не думаю, что деревенские откажутся. Добежав до склада, застал мужичка. Мы с ним договорились на это время. Он получил деньги за аренду, а я ключи. Распахнул створки и стал ждать. Да, именно так. Я договорился с продавцами на рынке, чтобы мне все везли сюда. Иначе, как я на рынке, при множестве глаз все в хранилище убирать буду. Итак, в прошлый раз чуть не спалился, тяжело было. За доставку доплату обещал. Первыми прибыли деревенские мужики на двух подводах. На одной 12 мешков картошки прошлогоднего урожая, свежего еще не было. На другой – три 100-литровых бычонка. В одном – квашеная капуста, в другом – соленые огурцы с помидорами, в третьем – мед. Тоже, естественно, все прошлогоднее. А вот соленое сало – 26 кило – аж дышало свежестью. Было еще копченое – 12 кило, и два свежекопченых духовитых окорока. Ну и плюс – 6 5-литровых бутылей деревенского самогона. Кристальной чистоты самогон. На войне это очень серьезная валюта. Сам я не пьющий – но такой товар точно пригодится. Мужики разгрузились, получили деньги, от золота действительно не отказались, взяли охотно и довольные укатили. После них словно плотину прорвало. Остальные как будто в стороне ожидали, пустив этих первыми на проверку. Может, так и было. Взор ничего не видел. Однако подводы и грузовики шли один за другим. Хорошо я склад опустошил после первых, так что начали снова заполнять. Привозили говяжьи, свиные, свежие туши, утром заколотые, куриные тушки, уже ощипанные, свежий мед, куриные яйца в ящиках или лукошках. Я все брал, причем старый. Где-то часам к десяти, когда накал снизился, подкатила полуторка. Двое приблотненных приехали, и, зыркая по сторонам, предложили мне рис в мешках, полный кузов машины, явно ворованный. Однако я взял, ментов поблизости вроде не было». Эти, что на полуторке, получив браслет с драгоценными камнями, довольные укатили. И таким образом к обеду я закончил. Все, что хотел, купил. Потратил фактически все, что имел на руках. Только ювелирные украшения оставались, оружие и советские рубли. Тут взор дал понять, что к складу приближаются две машины, полные вооруженных людей. А со стороны других складов, их тут с десяток, мой крайний, чтобы сразу можно было найти, движется цепь. Похоже, милиция а может и госбезопасность. Заинтересовались массовыми скупками, да еще за золото и ювелирку. Вот и появились. Черт, окружили со всех сторон. Обнаружил я их на границах работы взора, когда уже был окружен. Надо что-то делать. И, надо сказать, сделал. Этот склад был соединен стеной с другими складами. Прикрыв створки, я бросился внутрь, сам склад уже был пуст. Убрал часть стены в хранилище и, перейдя в соседний, Вернул эту часть стены на место, гвоздями забив проем, чтобы кусок не выпал. Цепь остановилась, держа территорию. Пришлось убрать очередной участок стены метр на метр, переходя в следующий склад. Так я миновал шесть складов, почти все были забиты вещами и товарами. Цепь осталась позади. Выбравшись наружу и отряхнув одежду, я быстрым шагом направился прочь. Поймал попутку на окраине складских территорий и укатил в центр Минска. В городе я первым делом зашел в столовую, где отлично поел. А после уже сытый, можно сказать, осоловевший, направился на рынок. Сегодня 21 число. Я планировал покинуть город, но нужно совершить еще некоторые покупки. Сперва я заглянул к местному еврею-ювелиру и смог продать несколько ювелирных украшений, заработав 4000 рублей. Больше у того при себе не было. И вот тот же колхозный рынок. Сегодня он был заполнен не так, как обычно, Часть рядов были пусты. Еще бы. Продавцы везли свой товар ко мне на склад, а не на рынок. Первым делом у знакомого торговца, тот меня тоже узнал, я купил пять палаток. У него оставались непроданными три взводные палатки. Большие, новенькие, неиспользованные еще. Как упаковали на фабрике, так и хранились. Ну и две командирские. Одна большая, штабная. Другая десятиместная, для сна. После этого я купил крепкую повозку и двух справных коней со всей сбруей. Они так и продавались вместе. На руки получил расписку о продаже. На повозку покупки сгрузил. Потом приметил, где продавали верховых, и купил отличного коня с седлом и уздечкой, со средствами ухода за ним. Буду учиться ездить верхом, коня пока к задку повозки привязал. Кроме палаток я купил шесть ковров, отличных, толстовязанных, маленьких и больших. Приобрел также посуду. Котлы разных размеров с треногами, сковороды, чайники, два складных стола из десяток стульев, два сундука для хранения вещей, шесть бидонов с керосином взял, до да коробки со свечами, три керосиновые лампы. Приобрел патефон с запасом игл и пластинок. Потом прокатился по столовым и чебуречным, закупая пироги, пирожки и чебуреки. Купив в хозмагазинах несколько фляг, смог приобрести около 200 литров молока которые еще не успели распродать в магазинах. Вот масла тут мало, а сметаны совсем не было. Ладно, и так неплохо. Укатив к парку и убедившись, что лишних глаз не было, я весь груз с повозки убрал в хранилище, а следом и повозку с лошадьми, пока они мне не нужны. А сам, поправив одежду, направился по одному адресу. Там мотоцикл с коляской продавали. Хозяин уезжал из Минска в Москву. Он на рынке стоял с табличкой. Хорошо, я увидел вовремя перебил цену у другого покупателя, и мы договорились с хозяином техники. Мотоцикл тяжелый, редкий, в частных руках, модель ПМЗ А750, черный. Хозяин пообещал помочь с оформлением, были знакомые для этого. Сегодня все сделают. Меня уже ждали, и я сразу осмотрел мотоцикл. Владелец не солгал. Аппарату три года, а выглядит как новенький, накат всего полторы тысячи километров. К нему шли некоторые запчасти и инструменты, довольно солидная сумка которые были загружены в коляску. Я оплатил полную сумму, как раз хватило. Хозяин мотоцикла отдал деньги жене и та унесла в дом, тут было частное подворье, а мне выдали расписку. Хозяин мотоцикла предложил также защитную амуницию, мы были одной комплекцией, в которую входили кожаный шлем, очки, кожаная куртка и перчатки с защитой до локтей. Остатки налички я тратить не хотел, и тот согласился уступить все за солидный мужской перстень, без камня, но золотой. После сделки мы доехали до отдела милиции, я был за рулем, раз уж купил, и началось оформление. Работа неспешная, поэтому я прогулялся до парикмахерской, которую приметил напротив госучреждения. Виски и затылок мне почти обрели, лишь сверху осталась шапка волос с щелкой. смотрелось стильно и красиво. Вернувшись, я получил документы на владение транспортным средством, и небольшой черный госномер, который сразу и прикрепил. Попрощавшись с бывшим хозяином моего мотоцикла, я покатил к выезду из города. Остановился лишь на заправке. Как ни странно, но на весь город только здесь была колонка для заправки мотоциклов. Запчасти с инструментами я уже убрал из коляски, а в нее сунул флягу. Залил полный бак, флягу и канистру, и после этого покинул город, направившись в сторону Белостока. Ехал через Барановичи. Карты не было. А тут основная трасса, надеюсь, не заблужусь. Как мне сообщили, от Минска до Белостока было 350 км. Сомневаюсь, что доберусь до наступления темноты, но надежда умирает последней. Минск я покинул в 3 часа дня. Гнал я где на 30, если дорога плохая, а где и на скорости 50 км в час. В основном как раз на 50. Хорошо, что не на машине, растрясло бы. А мотоцикл ямы пролетал только так. Ну или объезжал. Он маневреннее машин. Часто колонны встречались, попутных не меньше было, дорога забита, пыли много. Сам я был с защитной амуниции, купленной у бывшего хозяина мотоцикла. И, надо сказать, не зря. Нормально ехал, пылью, правда, покрылся, но за три часа преодолел около 150 километров. Последние 20 минут под 80 гнал. Участок дороги после ремонта был, позволял увеличить скорость, вот и проверил машину, как она себя ведет на высокой скорости. Мне понравилось. Я считаю, что повезло. До Барановичей чуть-чуть не доехал. Решил, что пора остановиться. Одну заправку делал. Но это мотоцикл. Теперь сам поем и мотоцикл дозаправлю. Тут слева у посадки встала колонна крытых грузовиков. Не знаю, что везли, но охраняли бойцы НКВД. Серьезно, не подойти. Так мне грузовики и не нужны. А вот чуть в стороне с десяток бойцов у костра готовили ужин. К ним я и свернул заглушив хорошо потрудившийся мотор и докатившись на остатки скорости. Мотоцикл остановился как раз в метрах в пяти от костра. Бойцы с интересом за мной наблюдали. Вперед вышел командир с кубарями в петлицах, сержант госбезопасности, как я понимаю. Я уже проштудировал книжицу с местными знаками различия и устав. Но придумывали, как сами не путаются. Или это чтобы врага сбить с толку. Пока я слезал с седла, снимал очки и шлем, стягивал перчатки, Сержант подошел и, кинув руку к виску, представился. «Сержант Госбезопасности Караваев, по какому делу к нам?» «Да поужинать решил». «В Белосток еду. Надеюсь, успеть засветло. Не прогоните?» «Нет, присоединяйтесь». Изучив мой паспорт, он вернул его и кивнул, предложив поучаствовать. Я достал из коляски вещмешок, скинув куртку, подошел к бойцам и стал доставать с ней. Простая, но сытная деревенская еда им понравилась, так что мы отлично поужинали». Мне налили горячие похлебки, а я чебуреками к чаю поделился. После ужина, пока бойцы собирались, я попрощался, заправил мотоцикл и, выехав на дорогу, начал нагонять колонну, которая только что прошла мимо. Догнал и обогнал. Проехал Барановичи и, к своему удивлению, уже в 8 вечера был в Белостоке. До наступления темноты оставалось чуть больше часа. Узнал, где тут заправка, она уже из железнодорожного вокзала находилась. Заправил технику, пустую канистру и еще одну флягу залил для запаса. Хорошо литраж не учитывают, а то вряд ли столько выдали бы в одни руки. Пока заправлялся, приметил, что у вокзала собирается народ, слушая какого-то командира. Подъехал к ним, скинул с себя куртку, шлем, очки и перчатки, убрав все в багажник коляске, отряхнулся щеткой от пыли и, подойдя поближе и ввинтившись в первые ряды, стал слушать майора, даже не политработника. По эмблемам он артиллеристом был. Мускулистый здоровяк-красавец, сверкая гагаринской белозубой улыбкой, объяснял людям, что войны не будет, что это все чепуха, ну и все такое. Мол, слушайте партию, она плохого не посоветует. А народ явно тревожился, чуял скорое начало войны. Я приметил, что майор, разглагольствуя, все поглядывал куда-то в сторону. Я заинтересовался и, приподнявшись на цыпочках, вытягивая шею, проследил за его взглядом. Теперь понятно, перед кем он мускулами играет, красноречием и зубами сверкает. Там стояла девушка, вся в моем вкусе, той Ангелеси могла фору дать. Блондинка примерно моих лет, лицо красавицы, грудь явная троечка, прямая осанка, великолепное тело. Красивое платье длиной чуть выше колена облегала фигурку. Хмыкнув, я вышел вперед. Надо заткнуть майора. — Можно мне слово? — громко спросил я. — Конечно, — улыбаясь, ответил майор кто таков будешь, представься. Легко. Подойдя ближе, я повернулся к людям лицом и громко сказал. Разрешите представиться. Максим Тихонович Гусаров. В недавнем прошлом комсорг на Минском сталелитейном заводе. Работал молотобойцем. Получил травму и был вынужден уволиться. Я устроился в редакцию газеты и теперь работаю внештатным корреспондентом. А теперь о причинах моего тут появления. Я должен сделать кадры бомбежки Белостока и железнодорожного вокзала немецкими бомбардировщиками. — Да, товарищи, начальство хорошо знает, что завтра начнется война, и в три часа пятнадцать минут утра германцы нанесут удары по всей западной границе. — Ты что несешь? — в ярости прошепел майор. — Этого не будет никогда. — Завтра и увидим, недолго ждать. Полуобернувшись, ответил я ему и продолжил объяснять гражданам. — Поймите, разведка столько разных дат сообщала командованию, что им перестали верить, поэтому сверху спустили преступный приказ, не поддаваться на провокации. Честно говоря, необходимо было бы эвакуировать граждан из приграничных территорий, вывести семьи комсостава. В ином случае командиры будут не воевать, а спасать свои семьи, им они роднее, и о защите Родины вопрос даже не встанет. Людям придется отступать по дорогам, под постоянными бомбежками и расстрелом с воздуха. Немцы не делают различия между военными, некомбатантами и гражданским населением, убивать будут всех поэтому уходите не основными дорогами, а второстепенными, лесными и полевыми. Так шансов выжить больше. На этом, простите, все. Мне нужно устроиться в гостинице, чтобы встать пораньше и заснять бомбежку. Отойдя от взбешенного майора, я прошел через толпу, отметив, что девушка куда-то исчезла. Сам я быстро сел на мотоцикл, даже защиту надевать не стал, запустил не успевший остыть мотор и рванул с места, а то в мою сторону уже направлялся патруль на майором. Вот так вскоре я покинул город. Хорошо успел удрать, а то быстро привлекли бы за антисоветчину. Надеюсь, кто-то задумается после моих слов. Город окружали леса, так что укатив километров на пять и добравшись до ближайшей опушки, я съехал с дороги. Там, скрывшись за кустарником, убрал мотоцикл в хранилище и уже когда начало темнеть, прогулялся дальше пешком. Взор, дальность работы которого за это время увеличилась до 273 метров, Показывал впереди лесное озеро. Вода в озере была кристально чистой. Подумав, я решил, что иметь запас воды не помешает. Это тут, в Беларуси, с источниками воды проблем нет. А что, если занесет в пустынную местность? В общем, зачерпнул 20 тонн. Потом достал коней с повозкой, расседлал, напоил, помыл. Заодно и сам накупался в ледяной воде. И оставил пастись на ночь. Пусть отдыхают. Сам я пробежался в сторону. Взор на границах дальности показывал, что там что-то есть. И действительно, обнаружил в лесу армейский склад. Ящики какие-то, все маск-сетями и брезентом укрыто. Взор показал, что это явно тяжелое вооружение. На ограде была колючая проволока, и охрана стояла в виде взвода. Часть палатки, другие охраняют. «Вообще интересно, завтра наведаю сюда. Кажется, там минометы и крупнокалиберные пулеметы. Склад тяжелого вооружения». Стоит отметить, что оружие-то есть, а вот боеприпасов к ним сгулькин нос. У въезда складированы ящики с минами и патронами, но мизер. Палатку ставить не стал, а чуть подальше от озера, на берегу, слеп не заели. Уже когда стемнело, расстелил шкуру и, устроившись на ней и завернувшись в одеяло, вскоре уснул. Одежду и обувь снял, в трусах и майке спал. Ранее, после того, как с лошадьми закончил, я постирал верхнюю одежду, покрытую дорожной пылью, и повесил ее сушиться, а сам надел сменку. Вот так и вырубился. Как же я устал.